Введение. Средневековые японские шпионы и диверсанты ниндзя и их загадочное профессиональное искусство ниндзюцу относятся к наименее исследованным областям военной истории человечества. История изучения этого феномена на Западе не насчитывает и 50 лет. По большому счёту, всё началось с небольшой заметки в журнале Newsweek за 3 августа 1964 года. Автор рассказывал в ней о волне ниндзямании, захлестнувшей страну восходящего солнца. Вкратце описывал сущность и методы ниндзюцу и представлял последнего мастера этого загадочного искусства Фудзиту Сейка. Заметка вызвала большой интерес у американских ученых. По свидетельству Ямагути Масаюки, одного из крупнейших японских специалистов в области истории ниндзюцу, в том же 1964 году из Гарвардского и Калифорнийского университетов, а также университета города Ганалулу, что на Гавайских островах, в Японию поступили запросы о предоставлении материалов о ниндзя. Каковы были результаты исследований американских историков автору книги неизвестно, но именно после этой заметки, опубликованной в одном из самых влиятельных общественно-политических журналов с тиражом более трех миллионов экземпляров в США, начался бум ниндзя Спустя некоторое время он был подстегнут многочисленными кинобоевиками о японских невидимках, авантюрными романами и многочисленными рекламными книжонками. Спрос на информацию о ниндзя был колоссальный, и мощная американская индустрия с готовностью откликнулась на него. На прилавках специализированных магазинов появились униформа и снаряжение ниндзя. Самые по боевой технике воинов теней свою долю пирога поспешили урвать, и последние мастера ниндзюцу, которые как грибы после дождя, начали один за другим обнаруживаться в различных странах. Некоторые из них оказались чрезвычайно успешными и смогли создать крупные организации, объединяющие десятки тысяч поклонников по всему свету. таковы Будзенкан, Гэмбукан, Дзинэнкан, Всемирная академия ниндзюцу Роберта Басси и другие. По сути, представляющие собой своеобразные коммерческие предприятия, занимающиеся торговлей заморской диковинкой для рекламирования тайного искусства, широко использовались отработанные методы привлечения публики. побольше загадочности и мистики, побольше обещаний и заверений типа наше искусство самое древнее и эффективное, побольше необычных приемов, побольше басен о сверхвозможностях и доверчивой буратино, с готовностью расстается со своими золотыми. Очень важно было подать все под правильным соусом. Ведь средневековые приемы маскировки, бегние по лесам и физическое и психическое самоистязание в духе современного спецназа могут заинтересовать различных молодых парней, переполненных энергией и азартом, чудаков-любителей до да профессионалов из соответствующих структур. Подлинно широкая публика к таким забавам равнодушно. И вправду, зачем всё это офисному планктону, рабочему или школяру? Однако популяризаторы ниндзюцу сумели найти приманку и для широких народных масс. Ниндзюцу стало рекламироваться не столько как искусство шпионажа, разведки, организации и совершения диверсий, сколько как учение о достижении гармонии с окружающим миром. космосом, реализации творческого потенциала человека. Соответственно, и ниндзя превратились в носителей тайного знания, в членов тайных кланов, озабоченных реализацией высоких религиозно-философских идеалов и гонимых за свои убеждения. Жаль только, что у этого впечатляющего мифа нет никакой реальной исторической основы. О чем пойдет речь далее. Новая концепция рекламы быстро позволила построить в ряды десятки тысяч последователей во всем мире. Ещё бы, гармония с окружающим миром, духовное здоровье, реализация творческих потенций вкупе с владением неотразимыми смертоносными приёмами, перед которыми бессильны все прочие единоборства. Это ли не идеал? В то время как в других боевых искусствах Востока постепенно наметился отток любителей, Организации ниндзюцу напротив стали стремительно набирать вес. Любопытно, что рост интереса к ниндзюцу не слишком стимулировал активность научных изысканий. Почти все изданные к настоящему моменту вне Японии книги об искусстве носят исключительно популярный и рекламный характер и ни в коей мере не являются научными исследованиями. Именно поэтому мы не найдем в них ни ссылок на исторические источники, ни детального основанного на фактах анализа, ни цитат из секретных наставлений. Зато повсеместно мы будем наталкиваться на высказывания, давно ставшие штампами и при этом не имеющие под собой никакой основы. Например, из книги в книгу качуют утверждения о полном отсутствии источников по ниндзюцу, связанным со спецификой секретной деятельности ниндзя. Но так ли это? В действительности японские источники, описывающие события 14-17 веков, пестрят упоминаниями о действиях ниндзя. Подчас можно найти и детальные описания хитроумных операций лазутчиков. В этом плане значимы произведения жанра военных повестей: гунки, гунки моно, хэйке моногатари, повесть о доме Тайра, Тай Повесть о великом мире. Ходзё Годайки. Хроника пяти поколений Ходзё. Канхассю Косэнроку. Записи о давних войнах в восьми провинциях Канта. Сикоку Гунки. Воинская повесть острова Сикоку и другие. Большую ценность представляют дневники тех времен. например, Тамон Инники. Дневник обители Тамон. Довольно полную картину организации разведки в средневековых японских армиях можно составить по дошедшим до наших дней приказам по армии. Здесь следует выделить распоряжение распоряжения Катокиэмасы, главнокомандующего японского экспедиционного корпуса в Корее в конце 16 века. Сохранились до настоящего времени и десятки наставлений по ниндзюцу. включая такие монументальные произведения, как десятитомная энциклопедия «Бан Сен Сюкай». «10 тысяч рек собираются в море и всё нинки, книга об истинном ниндзюцу. Ценные сведения по организации, управлению и технике разведки, шпионажа и диверсий содержатся также в учебниках по военному искусству XVI-XVII веков. С ними смыкаются классические китайские трактаты по военному искусству, оказавшие серьезное влияние на формирование теории и практики ниндзюцу. Имеются в распоряжении исследователей и несколько десятков генеалогий знаменитых семей ниндзя, служебные отчеты шпионов, составленные ими планы и карты. Значительно хуже обстоит дело с предметами материальной культуры ниндзя. Известные знатоки истории, вооружения и снаряжения средневековых японских разведчиков Нава Юмио в своей работе Хисё но Хайхо Ниндзюцу но Кэнку, исследование по всепобеждающему военному искусству ниндзюцу, писал, что ему известно лишь три предмета, которые предположительно непосредственно применялись ниндзя эпохи Токугава, 1603-1867 года. Несмотря на это, в современной Японии имеется по меньшей мере четыре учреждения, претендующих на статус музеев ниндзя. Это музеи в городах Ига, Уэна, Конан, Кока и на горе Тагакуси в префектуре Нагана. Однако подавляющее большинство экспонатов не являются подлинниками, о чем свидетельствует отсутствие специальных каталогов, а также информационных стендов с указанием времени и места изготовления, обстоятельств приобретения музеем, размеров, материала изготовления и так далее. В частности, в экспозиции музея Ниндзя в городе Конан По информации его директора господина Фукуи, подлинниками являются только аркебуза и комплект доспехов рядового японского пехотинца, Причем ни то ни другое не является специфическим именно для ниндзя. Все остальное имитации, изготовленные по описаниям в сохранившихся текстах 17 века, где, кстати говоря, содержится немало непроверенных теоретических разработок, заимствований и столь же теоретичных китайских трактатов и просто фантазий. Часть экспонатов изготовлена специально для осведомлённой публики. В частности, в экспозиции музея ниндзя в городе Кока выставлен меч ниндзя с прямым клинком. На мой вопрос о том, откуда попало это оружие в коллекцию, гид откровенно сказал, что это имитация, причём изготовленная с учётом стереотипных представлений большинства посетителей. Несмотря на то, что большинство японских исследователей истории ниндзюцу полагают, что какого-то специфического шпионского меча синоби-катана, характерным отличием Коэва был бы прямой клинок, никогда не существовало, хотя это вовсе не означает, что в Японии никогда не использовались мечи с прямыми клинками. Мы представляем здесь то, что рассчитывает увидеть посетитель, а не то, что смогли отыскать исследователи. Нисколько не таясь объясняет гид. Хотя это сильно подмачивает авторитет музея как учреждение, занимающегося не только культурно-просветительской, но и в первую очередь научно-исследовательской деятельностью. Впрочем, такие вопросы волнуют только специалистов. Большинство же посетителей, приезжающих в Кока, Конан, Игауэна или Тогакуси с целью просто развлечься, на подобные детали не обращают никакого внимания. Признаться, я сам при первых посещениях музеев в Ига Уэна и Конан в 1997 году принимал всё за чистую монету. И потребовалось много времени, чтобы накопить исследовательский опыт и достичь такого уровня, при котором уже ясно осознаешь всю необходимость ставить и всерьез обсуждать проблемы подлинности артефактов, представленных в музеях. Как представляется мне сегодня, музеи ниндзя Безспорно являясь хорошим подспорьем в изучении истории, теории и практики ниндзюцу, как своеобразные варианты исследовательского подхода, одновременно требуют крайней осторожности в обращении и могут предоставлять в том числе и ложную информацию. Во всяком случае, к их экспозициям невозможно апеллировать как к истине в последней инстанции. Тем не менее, возможности для изучения реального исторического ниндзюцу в настоящее время гораздо шире, чем утверждается в большом числе трудов по ниндзюцу. Это вынуждает исследователя не только доискиваться истины в источниках, но попутно еще и анализировать и ломать штампы, сложившиеся благодаря усилиям популяризаторов, заинтересованных не в серьезном исследовании вопроса, а лишь только в саморекламе. И начинать приходится уже с самого понятия нити. то такие ниндзя. Слово ниндзя записывается двумя иероглифами: нин в другом прочтении синобу, в первом значении выносить, терпеть, сносить, во втором значении скрываться, прятаться, делать что-либо тайком. И иероглифом ся в озвонченной форме дзя. В другом прочтении моно человек. Существительное синоби, образованное от глагола синобу, означает в первом варианте тайное проникновение, во втором соглядатый, лазутчик, шпион, и в третьем кража. Слово ниндзя появилось лишь в XX веке. Ранее его эквивалентом было иное прочтение тех же иероглифов. Синобино моно, буквально скрывающийся человек, проникающий тайно человек. Так в Японии, начиная с 14 века, называли лазутчиков. Во многих работах по истории ниндзюцу можно встретить анализ взаимоотношения составных частей иероглифа нин с целью показать некое скрытое и при этом якобы изначальное философское значение слова ниндзя. Так этот иероглиф интерпретируют, например, как сердце контролирует и направляет оружие. Нижняя часть иероглифа Нин представляется бы иероглиф «сердце», а верхняя клинок. Однако, думают, что это не более чем позднейшие интерпретации и Гимнастика ума. Подтверждается это тем, что задолго до того, как в Японии шпионов стали называть синоби, в японском языке уже существовали многочисленные производные от глагола синобу. Слова с вполне шпионскими значениями: синобиёру подкрадываться, синобииру тайно проникать куда-либо, синобиаруку ходить крадучись. Синоби Сугата Д, переодевшись инкогнито под чужим именем, синоби Аси Д на цыпочках, тихонько и так далее. Синоби был далеко не единственный термин для обозначения представителей шпионской профессии. В источниках мы встречаем упоминание о Кандзе, шпион, дословно человек проникающий через отверсти тдзи шпион камари пригибающийся укамибито вызнающий человек супа волны на воде проникающие куда-либо волны сепа тоже раппа мятежные волны топпа бьющие волны монокики слушающие Тооме, далеко видящие, мицумоно, тройные люди, расстраивающиеся люди, дацуко, похитители слов, кдан, подслушивающие болтовню за угощением, ямакугури, подлезающие под гору, куса, прячущиеся в траве и так далее. Общую характеристику синобино моно, и их предназначение и использование мы находим в таком авторитетном источнике, как Букэ Мёмокусю. Термины самурайских родов. Синобино моно выполняют различные шпионские задания. Их называют ещё кандзя или тёдзи. Служба их заключается в том, чтобы тайно проникать в чужие провинции, и изучать обстановку во вражеском стане или по временам замешавшись среди врагов, вызнавать их слабые места. Проникнув во вражеский лагерь, они устраивают поджоги и убивают вражеских воинов. Во многих случаях используются эти синоби. Называют их также монокики подслушивающие, синоби мецуке тайные агенты, цепляющие глазам. И так далее. Всё это одна сторона их службы. Если с самого начала служебные обязанности Синобино моно не оговорены, то нет таких заданий, которые бы им не поручали. Служат в качестве синоби простолюдины, асигару, воины низшего ранга, досин, полицейские низшего ранга, раппа, сеппа и так далее. Сходную характеристику применительно к синобе и из владений прославленного полководца Уэсуги Кэнсин Кгэтора мы находим в Этиго Гунки, воинская повесть провинции Этиго. Глава о том, как Кгэтора послал армию к границе провинции Эттю и о возвращении ее в лагерь без боя. В пятый день десятой луны того же года 1548 -й. Уэсуги Кгэтора назначил Кикимоно Яку подслушивающими семерых своих ближних слуг. Троих он послал в провинцию Каи, а остальные четверо поселились в провинциях Эттю, Ното и Кага. Кикимоно Яку это такой вид служащих, которых называют еще Синобино Моно, Мэцуки или Йокоме. смотрящие искоса. Они ежедневно докладывают о делах управления правителей других провинций, о поступках их чиновников и даже об обычаях простонароде. От них получают драгоценные знания о хороших и дурных делах других провинций. Картину могут дополнить сведения, которые мы находим в историческом сочинении середины 15 века, но Тикагами Позднейшие зерцалы. что касается Синобино но моно, то говорят, что происходят они из провинций Ига и Кога, и с легкостью тайно проникают во вражеские замки. Они соблюдают тайну и известны лишь под псевдонимами. В западной стране, то есть в Китае, их называют сайсаку, а стратеги зовут их кагемоно хики, внюхивающие и подслушивающие. Анализ этих цитат показывает, что синобино-мона могли происходить из разных социальных слоев. Это могли быть самураи, порой из знатных родов, горные отшельники ямабуси, буддийские монахи, воины Сохей, разбойники гор и полей, дзидзамураи, воры. Кого только среди них не было. объединяли же их, во-первых, те специфические функции, которые они выполняли в японских средневековых армиях. Все они были тайными агентами, шпионами, разведчиками. А во-вторых, владение необходимыми для выполнения этих функций навыками, методами сбора разведывательной информации, легендирования, организации диверсий и тайных убийств и так далее. Характерно при этом, что Ноти Кагами проводит параллель с китайскими шпионами. Всё это в корне подрывает представление о ниндзя как особой касте отверженных, каких-то тайных кланах, растерянное в популярных изданиях. Кстати сказать, само выражение тайный клан выглядит довольно нелепым, ведь слово клан в русском языке имеет значение род. родовая община. А посему возникает законный вопрос: могут ли род или семья быть тайными? Представление о ниндзя как о неких тайных кланах своим происхождением обязано тому факту, что в Японии на определенном этапе ее исторического развития появились семьи из поколения в поколение зарабатывавшие на жизнь сбором и торговлей разведывательной информацией, поставкой профессиональных шпионов и диверсантов, противоборствующим феодалам. Речь идет о нескольких десятках семей мелких феодалов Госи из провинции Ига и из уезда Кога, провинции Оми. Шпионаж был для них таким же бизнесом, как для других, например, торговля горшками. Разница была только в товаре. О том же, какие обстоятельства привели к тому, что эти семьи начали заниматься столь необычным бизнесом, будет подробно говориться в тексте книги. О школах не индзюцу В литературе по ниндзюцу имеет место дикая путаница в том, что означает словосочетание школа ниндзюцу. Так, автор одной статьи на двух страницах одним и тем же выражением школа ниндзюцу умудрился обозначить четыре совершенно разных явления, для каждого из которых в японском языке есть свой термин. Отчасти это связано с чрезвычайной широтой русского слова школа, но главная проблема непонимание сущности предмета обсуждения. Итак, русским выражением школа ниндзюцу в публикациях зачастую обозначают. Во-первых, техническую традицию обладающую теоретическим обоснованием и стабильным регламентированным арсеналом технических средств. В Японии такие школы принято обозначать термином рюги. Европейский аналог, например, импрессионистская школа живописи. Причем элементы знания рюги, как правило, фиксируются в специальных каталогах мокуроку. Во-вторых, Место, где проходят тренировки в воинском искусстве. Японский термин додзё. В третьих, тайную организацию, занимающуюся шпионажем и располагающую агентурной сетью. Японский термин химицу-сосики, дословно тайная организация. И в четвертых, семью, клан занимающуюся шпионажем и культивирующую рю ниндзюцу. Японский термин нинке, дословно семья ниндзи. Очевидно, что ни рюги, ни дадзё в исторических событиях как таковые участвовать не могут, ибо первое есть чистое знание, а второе строение. Неверно и называть школы тайную организацию или семью, практикующую ниндзюцу. Важно также отметить, что между нинке и химицу сосики Ни в коем случае нельзя оставить знак равенства, так как несколько семей, практиковавших ниндзюцу, могли входить в одну и ту же секретную организацию, а секретные организации могли создаваться японскими феодальными владыками, даймё, и своих собственных самураев без привлечения членов нинке. Что такое ниндзюцу? Японские историки указывают, что как особое искусство ниндзюцу сложилось не ранее конца 15 века. Что оно собой представляло в период своего расцвета в эпоху межусобных войн конца 15 начала 17 столетия, лучше всего показывает Пожалуй, знаменитая энциклопедия Ниндзюцу Бансэнсюкай, середина 17 века. Фудзибаяси Эсутаке, автор этой книги, и предположительно глава организации ниндзя Дзюнин из Ига, разделяет шпионское искусство на два основных раздела: Ёнин светлое ниндзюцу или искусство невидимости на свету, и Иннин Тёмное ниндзюцу или искусство невидимости в темноте. Ённин. Это в первую очередь уровень стратегии и тактики. Японские историки иногда называют этот раздел дзюйно ниндзюцу, то есть мозговое ниндзюцу. Поскольку в него входят методы организации шпионских сетей, анализа полученной информации, разработки долгосрочных стратегических планов на основе учета разнообразных факторов: политических, экономических, военных, географических и так далее, прогнозирование ситуации Это уровень политика высшего эшелона, командующего армией и руководителя организации разведки и шпионажа Дзёнина. Иннин Имеет дело с конкретными приемами добывания секретной информации. В него входят способы проникновения на вражескую территорию с использованием легенды, различные уловки для обмана бдительности стражи, приемы подслушивания и подсматривания, ускользания от погони и многое другое. Кроме того, в подготовку ниндзя входили и многочисленные вспомогательные искусства. Хэнса дзюцу, методы переодевания, мономаныно дзюцу, искусство подражения голосам и звукам, суйэй дзюцу, плавание, хаягаке но дзюцу, искусство спринтерского и марафонского бега и так далее. Для эффективного выполнения заданий ниндзя использовали различные специальные инструменты: нинки, нингу приспособление для подъема на стены, разнообразные плавсредства, воровской инструмент. Несколько особняком стоит применение зажигательных смесей, взрывчатки и огнестрельного оружия. Искусство кадзюцу. которому в Бансенсюкай посвящен отдельный том. Характерно, что в Бансенсюкай не описаны никакие приемы рукопашного боя, ни с оружием, ни без него. Дело в том, что ниндзюцу как искусство шпионажа имеет совершенно особую сферу применения и свои особые методы. Это отдельная дисциплина, не включающая в себя приемы поединка. Однако это вовсе не означает, что ниндзя вообще не изучали так называемые боевые искусства, которые надо отличать от воинских искусств и военного искусства. Фехтование мечом, копьем, стрельбу из лука, борьбу без оружия. Дело в том, что обучение во всех классических японских школах носило комплексный характер. Например, в программе Тэнсин Сэн Дэн Катори Синтарю в одном ряду стоят Кендзюцу фехтование мечом и Айдзюцу методы молниеносного выхватывания меча для атаки или контратаки. Нагината дзюцу техника боя алебардой, Бодзюцу Фехтование шестом, Содзюцу, приемы боя копьем, копьём, Сюрикендзюцу, метание лезвий, Кумиути, борьба в доспехах и Ниндзюцу, собственно, искусство шпионажа и разведки. В общем, ниндзюцу можно охарактеризовать как целостную систему стратегического шпионажа и войсковой разведки, располагающую тщательно разработанной теорией, богатым арсеналом приёмов, оригинальной методикой подготовки агентов, опирающейся на использование большого арсенала специальных технических средств. сложившуюся в Японии в конце 15 начале 17 веков вехи истории ниндзюцу. Разумеется, такая стройная и разработанная система не могла родиться в одночасье. Чтобы она смогла развиться из разрозненных приемов добывания разведывательной информации, маскировки, организации диверсий, потребовались столетия. В этой связи перед исследователем неизбежно встают весьма сложные вопросы. Каковы истоки японского искусства шпионажа? Какие факторы позволили ему именно на японской земле в период средневековья достичь столь высокого развития? С какого момента можно говорить о существовании ниндзюцу как особого искусства? Что касается истоков ниндзюцу, думается, искать их нужно во временах до так как многие разделы этого искусства следопытство, маскировка, методы выживания в условиях дикой природы по своему происхождению связаны с охотой. Со временем эти охотничьи уловки становились все более изощренными – А с началом столкновений между объединениями первобытных людей дали начало военному искусству, в котором различные хитрости ниндзювского толка заняли весьма почтенное место. Однако люди охотились и воевали во всем мире, но именно в Японии искусство шпионажа и военной разведки в период средневековья достигла необычайно высокого развития. Чем это объяснить? Думается, свою роль здесь сыграла целая совокупность разнообразных факторов: географических, исторических, психологических. Говоря о географических факторах, нужно в первую очередь отметить близость великой цивилизации Китая. Действительно, почти каждый скачок в культурном развитии Японии был связан с усилением китайского влияния. Сказалось это влияние и в искусстве шпионажа. Правда, проявилось оно не столько в сфере конкретных приемов, сколько в области теории ниндзюцу. И еще... Сложный горный рельеф, обилия речушек способствовали развитию методов малой войны, неожиданных нападений, засад, диверсий, предопределили и исключительную важность личного мастерства воина, возникновение малочисленных, но чрезвычайно боеспособных отрядов, способных эффективно действовать в самых сложных условиях. К историческим факторам следует отнести, конечно же, существование в Японии особого военного сословия самураев и чрезвычайную раздробленность страны в 15-16 столетии. Господство самурайского сословия способствовало росту престижа военного дела и стимулировало развитие военного искусства во всех его формах. Раздробленность вела к постоянным конфликтам, войнам, которые также подстегивали изучение военного дела. К тому же, в Японии уже с первой половины 13 века начала складываться особая социальная прослойка наемников, живших за счет войны. Именно из нее со временем и выделились нинке, семьи, сделавшие своим бизнесом Шпионаж немалое значение имели и особенности национальной психологии японцев. Особо нужно отметить два момента. Во-первых, это бережное отношение к наследию предков. Для японцев всё, что связано с предками, священно. И подходят они к своему наследию как рачительные хозяева. Всё значимое, важное, полезное запомнят. освоят, отшлифуют и применят, когда надо. Некоторые японские историки считают, что именно в процессе такого отбора и фиксации различных военных хитростей японцы и создали знаменитую систему ниндзюцу. Однако другие исследователи полагают, что без заимствований со стороны в первую очередь из Китая Нинзюцу едва ли достигла бы своего по своим временам поистине фантастического уровня развития. При этом они указывают на другую замечательную черту психологии японского народа. способность к активному усвоению достижений других народов. Действительно, вся японская история является собой замечательный пример того, насколько можно ускорить развитие национальной культуры, если с умом обратиться за опытом к соседям. Не для того, чтобы передрать, а чтобы увидеть их достижения, осмыслить их переделать на свой лад и применить на родной земле. Ну так, в самом общем виде представляются нам истоки ниндзюцу. Но в какой же момент времени оно развилось в настоящее искусство? Хотя некоторые легенды утверждают, что ниндзюцу существовало с незапамятных времен, реальные исторические источники позволяют говорить о существовании ниндзюцу как самостоятельного искусства не ранее второй половины 15 столетия. Именно в этот период впервые ярко проявили себя знаменитые кланы ниндзя из Иго и Кога. создавшие крупнейшие школы ниндзюцу Игарю и Когарю. При этом весь предыдущий период японской истории по сути можно рассматривать как время накопления знаний в области шпионажа и разведки, их осмысления и упорядочивания. В целом, всю историю ниндзюцу, как представляется нам, можно разделить на три важнейших периода. период формирования с VI века по первую половину XV века. Период расцвета вторая половина XV начало XVII веков. И период упадка середина XVII XIX века. В каждом из трех этих больших этапов можно выделить более мелкие, но важные периоды. Всего автор насчитал их 11. Первый период продолжался со времен до исторических, до начала эпохи Нара, 710-784 года. Это период первичного накопления знаний в области разведки и диверсионной войны и их первой письменной фиксации. В это время в Японию из Китая был привезен знаменитый трактат сунь заложивший основу теории шпионажа, проникла буддийская магия, занявшая впоследствии важное место в системе психологической подготовки ниндзя. Второй период по временным рамкам в основном совпадает с периодом Нара, 710-784 года. По мнению некоторых японских исследователей, он характеризовался возникновением в среде горных отшельников ямабуси искусства партизанской войны, включавшего в себя приемы маскировки и рукопашного боя. Третий период охватывает время от начала периода Хэйан 794-1192 года. До войны геймплей 1180-й, 1185 года. Он ознаменовался складыванием военного сословия самураев, укреплением буддийских монастырей и появлением монахов-воинов, с рождением в среде разбойников прообраза агентурных сетей. Четвёртый период охватывает войну геймплей 1180, 1185 года и первые годы сёгуната Минамото 1192, 1333. Как утверждает традиция, в это время ниндзюцу впервые было выделено в особую отрасль военной науки. Появились первые профессиональные разведчики. v период, совпадающий по времени с Камакурским сёгунатом, 1192-1333, характеризовался влиянием на искусство шпионажа со стороны буддийской школы дзен, которая привлекла внимание многих самураев своими неординарными установками и оригинальными методами практики, имевшими своим следствием выработку хладнокровия спокойствие и бесстрашие. Шестой период охватывает реставрацию Кэмму 1333-1336 года. Период Намбокутё 1336-1392 и далее вплоть до начала эпохи Сэнгоку 1467-1573. В это время впервые создаются агентурные сети, возникают первые школы воинского искусства. Седьмой этап, совпадающий с эпохой Сэнгоку, 1467-1573 года, ознаменовался широчайшим использованием шпионов враждующими феодалами, развитием в ниндзюцу методов применения огнестрельного оружия. Складыванием крупнейших школ Игарю и Икогарю. Следующий восьмой период это время правления первых объединителей Японии: Оды Набунаги (1573-1582) и Тоётоми Хидэёси (1583-1598). проводивших политику собирания страны путем подавления всех непослушных элементов буддийских монастырей, враждебных феодальных кланов, в том числе тех, которые практиковали ниндзюцу. В частности, эта политика вылилась в поход армии Оды на провинцию Ига и разгром большинства кланов ниндзя. Девятый период. Время борьбы за власть в стране Токугава Эйясу. 1598-1615. Эйясу хорошо понимал и высоко ценил возможности ниндзя и создал лучшую по тем временам службу шпионажа. Десятый период. Мирное время правления Сёгану в династии Токугава. В 1615-1867 годах в Японии создается колоссальный полицейский аппарат, использующий бывших ниндзя в качестве тайных агентов. С середины 17 века ниндзюцу, не находя применения в войнах, приходит в упадок. Одиннадцатый период начинается с революции Мэйдзи 1868 года. И завершается поражением Японии во Второй мировой войне 1945. В это время на основе ниндзюцу и европейских разработок в области шпионажа возникает и используется современная японская система шпионажа. В настоящей работе широко представленные материалы исторических источников. Всего задействовано около 60 текстов, однако обрывочность содержащихся в них сведений и недоступность источников во всей их полноте вынуждают автора в поэтапном изложении истории ниндзюцу в основном следовать канве проложенной японскими исследователями, такими как Акуса Хейситир и Инава Юми. В этой связи необходимо сказать несколько слов о японской традиции историописания, которая отчасти следует китайскому шаблону В этой традиции, исходящей из признания древности золотым веком, история это процесс передачи изначальной мудрости от мудрецов, родоначальников к их потомкам. Отсюда стремление удревнить всякое явление и тем самым подчеркнуть его истинность и значимость, имеющие следствием слияние мифа и реальности. В результате и в источниках, и даже в большинстве современных японских работ по истории ниндзюцу, реальность зачастую неотделима от мифа. Это препятствует созданию подлинно научной истории ниндзюцу, но помогает понять сущность этого искусства как бы изнутри, ведь миф о ниндзюцу в то же время есть результат его отражения в сознании носителя мифа. Поэтому в тексте настоящей работы с сообщениями сравнительно надежных исторических источников соседствует большое число легенд. Думается, это поможет читателю составить более полное представление о том, как воспринимали свое искусство сами ниндзя и чем оно для них было. оружие и снаряжение ниндзя. Оружие буки и снаряжение нинки ниндзя являются важнейшими составляющими культуры ночных воинов Японии. Именно эти приспособления делали возможным совершение многих поступков, казавшихся непосвященным современникам сверхъестественными и чудесными. Так рождались предания и легенды, из которых в массовом сознании складывался фантастический образ лазутчика, способного становиться невидимым, ходить по воде, летать по небу, превращаться в диких животных, проходить сквозь стены. Неудивительно, что описание оружия и снаряжения традиционно занимают главнейшее место в большинстве книг по ниндзюцу. Исследователи единодушно сходятся в том, что конструкторы ниндзя, если не опередили время, то во всяком случае шли в ногу с техническим прогрессом. Действительно, в арсенале воинов ночи есть немало видов вооружения и снаряжения, которые могут поразить воображение. Это и ракетные установки, многоствольные ружья, разборные лодки и многое многое другое. Огромный интерес у широкой публики вызывают дома привидений, так называемые шпионские усадьбы ниндзя Ясики. На протяжении столетий служившие жилищами воинов ночи, Однако, несмотря на громадный интерес широкой аудитории в западном мире до самого недавнего времени не было серьезных работ по вооружению и снаряжению ниндзя, в которых они были описаны, с опорой на сохранившиеся источники. Зачастую конкретные исторические данные заменялись вымыслами, рассчитанными на полную неосведомленность читателя. порыве восторга и преклонения перед ниндзя многие авторы неосознанно приписывают японским средневековым невидимкам использование таких средств, которыми они просто не могли пользоваться. Например, американцы Алвейс и Том Филбин рассказывают в своей книге о ночных войнах, что те использовали в качестве отравляющего средства листья обычных помидоров. Напрочь забывают, что родиной томатов была Америка, и, соответственно, средневековые ниндзя вообще не были знакомы с этим растением. На фоне всеобщего незнания порой рождались совершенно фантастические учебники ниндзюцу. Написаны не на основе старинных наставлений или полученных от живого носителя традиции знаний, а на основе послевоенных и современных знаний по войсковой разведке и саперному делу. Что касается меня, то я при написании этой книги пользовался тремя группами источников информации. Во-первых, это наставления, написанные самими ниндзя. В первую очередь это Ninpiden, секретное наставление по ниндзюцу от 1560 года. 10 тысяч рек собираются в море, от 1676 года. И Sёнинки, писание об истинном ниндзюцу от 1681 года. Помимо них я использовал и ряд других текстов. Смотри библиографию в конце книги. вторую группу источников составляют работы довоенных и послевоенных японских историков. Среди них нужно отметить прекрасную работу Нава Юмио Хисёно Хейхо Ниндзюцу но Кенку. Все побеждающее военное искусство. Исследование ниндзюцу. Токио, 1972 год. И книгу Акуса Хэйситира Нинпо. Соно Хиден то Дзюрей. Нинпо. Его секреты и практические примеры. Токио, 1995 год. Я также широко использовал материалы авторитетной работы Сасамы Йосихисы "Нихон Будо Дзитен. Энциклопедия по японским будо", Токио, 1982 год. Третьим источником информации послужили мои собственные наблюдения, сделанные во время посещения музеев ниндзюцу в городах иго Уэна и Иконан. Монастыря Негородера Ниндзюцу, замка сёгунов Такугава в городе Киото и ряда других музеев и исторических мест, так или иначе связанных с историей ниндзюцу. Многие рисунки в данной книге основываются на фотографиях, сделанных в этих поездках. Касаясь экспонатов музеев, с которыми я впервые имел возможность познакомиться осенью 1997 года, сегодня я вынужден сделать принципиальную оговорку. Как я уже описал выше, подавляющее большинство экспонатов в этих музеях не являются подлинниками. Впервые в западной литературе в когтях невидимок были даны детальные описания десятков видов мин, бомб, зажигательных стрел, ракет, воровского инструмента ниндзя. Приведены рецепты калорийных и жажда утоляющих пилюль, ядов, лекарственных средств, описаны дома ниндзя. Надеюсь, что эта книга станет хорошим подспорьем для подлинных поклонников ниндзюцу и всех тех, кто интересуется военной историей и боевыми искусствами Японии и Востока. В заключение я хотел бы высказать огромную признательность и благодарность всем, кто помог делом и советам в работе над этой книгой, наставнику у школы Катори Синтарю, Сергею Семенчуку, зарубежным коллегам, профессору Стивену Тернбулу, дону Ролли, Джеффри Ньюллеру, а также сотрудникам музея ниндзюцу Ясики города Иго Уэна за предоставленную возможность сделать фотографии различных устройств приспособлений и оружия ниндзя. Отдельное слово сердечной благодарности моим художникам Алексею Астафьеву и Андрею Иванову, которые помогли подготовить иллюстрации к этой книге, потратив на это многие часы своего личного времени и огромные усилия.